Глава 38. В каждой масонской ложе проводились регулярные собрания. В той, в которой вступила Маша, она называлась «Утренний цветок». Такие собрания проводились примерно раз в месяц, причем чередовались дневные и ночные собрания. В конце июня она как раз попала на ночное собрание всех членов ложи, она их уже видела на церемонии своего вступления в масоны. Когда она прилетела на своем драконе на собрание, то очень удивилась, что никто не использует магических животных для передвижения. Никто, кроме нее, не приручил коня или еще кого-нибудь большого и сильного. Так что ее дружба с драконом сразу выделила ее из всех. Ее даже прозвали «девушка на драконе». Между тем, собрание началось с какого-то особого ритуала. Тот самый человек, который принял ее в ложу, читал довольно странный текст – с аллегориями про строительство храма, про духовные ценности и развитие. Там говорилось о четырех добродетелях и четырех принципах, из которых Маша хорошо запомнила справедливость и братскую любовь. Все это ей казалось не до конца понятным, но страшно важным. Еще Машу поразило, что масоны используют в качестве символов архитектурные и строительные инструменты – циркуль, мастерок, отвес и наугольник. Все члены масонской ложи были в белых фартуках, на которых были эти самые символы, и самой Маше тоже вручили такой фартук. Ее взял под покровительство граф Францов. Это был еще крепкий, совершенно седой старик с волосами до плеч и гладко выбритым благородным открытым лицом. Как узнала Маша, каждый из масонов занимался колдовством, но только на пользу другим людям. Так что и она дала обязательство не колдовать во вред никому». В принципе, она и так с помощью своего кладовства делала только добрые дела. У графа Вранцова была способность проходить сквозь стены, но он пользовался ей только при необходимости. Уж, конечно, он не забирался в чужие дома или закрытые на ночь церкви, просто так. На собрании она разговаривала со своим покровителем. «А мне нужно будет что-то делать для других масонов?» — спросила Маша. «Возможно, но это не обязательно». Важно тебе соблюдать наши принципы и заниматься благотворительностью и просвещением, а также самосовершенствованием. Сейчас подумаю. Боюсь, что у меня совсем немного денег, я не смогу как-то масштабно помогать людям. «Лучше помогать не деньгами, а добрыми делами», — наставлял ее граф. «Я буду стараться», — заверила Маша, — «а просвещение, боюсь...» «Сначала мне самой надо просвещаться». «Я дам тебе книги и рукописи, и мы будем беседовать, потому что ты успеешь прочесть». «А что за книги?» — полюбопытствовала Маша. «О душе, о разуме, о том, как мы поступаем и какую ответственность несем за свои слова и поступки. Ты, мне кажется, многое уже знаешь, просто могла не задумываться об этом». Это все очень интересно, похоже на духовное пробуждение. Я раньше жила только бытовыми событиями и своим искусством. Не задумывалась об этом, обо всем. Задумчиво проговорила Маша. Мы даем тебе возможность духовного роста. Все ключи к нему у тебя уже есть. А мы просто помогаем и сопровождаем тебя на этом пути. Спасибо. Здорово, что вы так верите в меня. На собрании вообще все было необычно и торжественно. Маша думала, а в чем смысл всех этих символов и ритуалов? Напомнить всем членам ложи о главном, для чего они стали масонами? И тут она вспомнила. Она же хотела рассказать про секту, которая охотится за колдунами, и она поспешила к графу Воронцову. Он выслушал ее внимательно и ответил. Это очень важная информация. Мне нужно посоветоваться с Сильвестром. Маша догадалась, что Сильвестр — это тот самый главный масон в их ложе. Думаю, нам всем нужно быть осторожными, не ходить ночью по одному и запланировать, как нейтрализовать их. «Что вы сделаете с ними?» — в тревоге спросила Маша. «Пока не знаю, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Не в наших принципах делать людям плохое». И еще Маша, наконец, осмелилась спросить, «Но когда же мне всем этим заниматься? Благотворительностью, просвещением? Я ведь работаю и учусь». «Для этого всегда время найдется. Важно делать это хоть понемногу, но регулярно». «Я пока буду читать на ночь эти книги, что вы мне дали. Надеюсь, это поможет собраться с мыслями». «Обязательно!» — воскликнул граф. «Ты все правильно делаешь. С этого и надо начинать». Маша долго думала над каждой фразой в книгах и читала их очень медленно. Там было и про самих масонов тоже, как они появились, какие у них принципы, как строится иерархия их сообщества и, конечно, про колдовство. Если новый член ложи не умел колдовать, то его учили, прямо как в школе у Аглая. Только тут были свои правила. Каким видом колдовства можно учить? Например, причинять вред другим людям или животным было нельзя, даже в целях обороны. В масоны попадали разными путями. Обычно кто-то из знакомых рекомендовал человека в свою ложу. Таким образом он брал на себя ответственность за нового члена ложи. Маша думала, насколько влиятельными могли бы быть масоны и как именно их амулет притянет к ней богатство. В общем, она так глубоко погрузилась в масонство, что постоянно о них думала, но думала и о себе тоже, насколько ее принципы жизни соответствуют масонским.